Глава 14. Василиса Князева После мёда спала я крепко и сладко. Сны снились разные, но по большей части это полёты. Что поделать, натура впечатлительная, а душевная организация — тонкая. В общем, дракон во всём виноват. Поднялась рана, готовая к свершениям, и новым подвигом во имя справедливости. Позавтракать решила у себя, чем встревожила дядьку Власа. — Неужто со своими ведьмами в ссоре? Когда успела? — нахмурился домовой. — Может, скалку с кухни попросить? Сковородочку? В другой раз. Я мило улыбнулась, приняв к сведению нужное предложение. Мало ли. Просто дело есть. Свиданка, высказал предположение догадливой домовой. Я же не стала отказываться. Загадочно улыбнулась и подмигнула Власу Степановичу. Быстро позавтракала и поспешила в учебный корпус замка. Погода с самого утра была отличной. Настроение боевым поэтому откладывать намеченное ещё со вчерашнего дня я не собиралась. К моей тайной радости аудитория боевиков оказалась не заперта. Двери нараспашку, воздух свежий. Чудесное совпадение. Оказавшись в помещении, я тут же извлекла из кармана тонкие перчатки, выданные Академией на случай холодов дело их. У доски на стене я взяла самый обыкновенный с виду мел. Затем подошла к выставленной тут же модели скелета. Попыталась отвинтить руку, но оказалось, что крепилась она иначе. Пришлось тащить скелет целиком. От возмущения кости тихо побрякивали, но я упорно шла к намеченной цели к верхнему ряду, туда, где вчера надо мной потешалась четвёрка боевых магов. «Извини, Кащеюшка!» Вежливость наша всё. Схватила руку скелетика и три раза обвела её, прикладывая в разных местах на скамье. «Это хорошо, что всё выкрашено в светлый цвет, так незаметнее». От меня досталось всем, кроме Милоша. Лишь бы он выбрал вчерашнее место. Сделав дело, вернула скелет на место. Мел положила на полочку у доски. Довольная результатом, я поспешила удалиться, пока не попалась кому-нибудь на глаза. Василиса Князева «Вася, ты чего на завтрак не пришла?» Эсми плюхнулась рядом со мной. Это хорошо, что я предварительно проверила нашу скамейку. Мало ли. Держи. Едвига достала булочку и положила передо мной. Захватила для тебя. Подумала, вдруг проспала. Спасибо. Поблагодарила я и промолчала насчёт утренней пробежки в обитель зла, то есть в аудиторию боевиков как там они, бедные и несчастные? Развезли мел по штанам или так и ходят красивые? Мне очень хотелось поделиться с девчонками насчет своей мести приставучим магам. Только прежде стоило расспросить самих ведьмочек, захотят ли быть откровенными со мной, пока неизвестно. Я посмотрела на сладкую булочку и откусила от неё кусочек. Нервы давали о себе знать. Девочки нужно поговорить». «Бытовая магия не поддаётся?» — поинтересовалась Эсми, хватаясь за учебник. «Здесь почти порядок», — призналась я честно. «Вчера, после чаепития, я ещё час занималась по учебнику, демонстрируя всё на практике домовому». Дядька Влас, встречавший в стенах Академии не одну ведьму, давал мне советы из личного опыта. Получилось не с первого раза, но довольно неплохо, на мой взгляд. Дело в другом. Маги достали. Девчонки удивлённо распахнули глаза, ожидая дальнейшего рассказа. Любопытство свойственно всем однако поболтать не удалось. В этот момент в аудиторию вошла профессор Роза Крекер, и началось зельеварение. Сегодня мы изучали заклинания, их классификацию и записывали правила произношения. И если все вокруг были спокойны и сосредоточены, ну почти, я была готова визжать от удовольствия. Это просто чудо какое-то. Дождёшься, Милош, я тебе не только крапинкой морду разрисую, но ещё и всю пыль в помещении в глаза метну. Только посмей нападать. Счастье, что сегодня обошлось без лягушки, озабоченной собственной красотой. Вот интересно, встретит ли она своего Ивана на болоте? Или он мимо неё пройдёт, не узнает? На обед мы не шли, а летели. Первыми сели за столик, быстро поели. А потом отправились в небольшой сквер за академией. Погода была отличной, так что несколько минут на свежем воздухе никому не повредит. Думать о том, что впереди физкультура и этого самого воздуха мы еще хлебнем, очень не хотелось. «Ну, Вася, рассказывай». Глаза рыжеволосой Эсмеральды хищно блеснули. Она присела на скамейку рядом со мной и заговорщицки подмигнула. «Кто больше всех? Вампир или светлый маг?» — выпалила Едвига и плюхнулась рядом со мной. Что-то в её сумке жалобно звякнуло, но девушка проигнорировала подозрительные звуки. Все! Туманно отозвалась я и многозначительно выделила голосом. «Даже дракон! Но главное, я никак не могу понять, с чего это внимание?» «Ты же ведьмочка!» Рассмеялась Едвига, словно принадлежность к ведьмам объясняла, если не всё, то многое. «Самоуверенность хорошо, но это не тот ответ, который я ожидала». Пришлось озвучить вопрос иначе. «Вампир Милош сказал, что за мной никто не стоит. Это он о чём?» «Вот гад!» — воскликнула Едвига. «Осиновый кол ему! Везде!» Выругалась Эсми и только потом осмотрелась по сторонам. «На нас никто не обращал внимания. Уже хорошо». Девчонки переглянулись, А я затаила дыхание, понимая, что сейчас услышу что-то очень важное. Даже не шевелилась, боясь спугнуть откровение подруг. А когда заговорила Едвига, то я не сводила глаз с её лица. «Ты новенькая, и у тебя нет семьи, Василиса», — начала девушка. «Но не волнуйся, все ведьмы ценные». Надо обратиться в Ковен, и тебя поставят на учёт. Если хочешь, кто-нибудь усыновит. Это поднимет твой статус и защитит. Спасибо, у меня есть родители. Вежливо отказалась я. Ковен — это хорошо. Но каковы преимущества членства в этой конторе помимо элементарного учёта? Собирают взносы или отдаёшь часть силы? нет Просто так куда-то там вступать не хотелось. «А в случае с вампиром что получается? Если за мной никто не стоит, меня можно было покусать? Крови моей напиться?» «Вампиры, они вообще все такие холодные и расчётливые», продолжила Эсми. «Ты не смотри, что здесь Академия и парней завались. На самом деле у многих свои правила» например какие вставила словечко я с миллышем ведьмочка очень даже угадала напускная бесшабашенность и личинина сердце скрывала хищника, обладавшего не только великолепной регенерацией но и нехилой магией а это уже опасно ну тролли любят фигуристых они и орки уважают физически сильных девушек поделилась ядвига чтобы дубину удержала и коня на какой остановила усмехнулась я и по кивку эсми поняла что это правда эльфы отмороженные им хорошо друг с другом разговаривать у гномов считается обязательным иметь молоточек иначе не котируется свои же засмеют Бородатые гномы и гномки — это красиво. И не вздумай сказать им, что жарко и надо побриться. Обидятся. Оборотни им гордятся своими шкурками и хвостами. Даже если некоторые смотрятся облезлыми котами. Лучше без причины никого не задевай. Ну а заденешь — зови нас. Вместе справимся. Девчонки со смешками сыпали наблюдениями и местными обычаями. Я с интересом слушала и запоминала. А просто люди, которые с магией. На ум пришел Клим Озеров. Эти ко всему могут приспособиться. А еще помнишь, что мы очень изворотливы. Эсми тряхнула рыжей гривой, решив продолжить мой ликбез. Драконы своеобразные. Фигуры и все прочее. Красавчики все до одного. Женщин очень любят, с удовольствием проводят с ними время. А дамы отвечают драконам взаимностью. «Ага», — протянула Едвига. «Только не каждая в такой момент помнит, что для них ценнее всего драконицы «Чистота крови?» «Все, может быть, точно не знаю», — пожала плечами Эсми. «И пока мужчины развлекаются, их девушки учатся на дому». Вот тебе раз. Перед глазами встал не ректор или Свен Красный, а именно Эрик. И вот как-то неприятно это было услышать. С чего бы? Наверное, я напрасно попыталась найти в тёмном что-то особенное. Полёт за пределы Академии, шутка с кактусом. Вздохнула, осознавая, что всего этого следовало ожидать. Молча расстегнула сумку, чтобы переспросить девчонок про одно заклинание. "Ой, Вася, а что это у тебя?" поинтересовалась Эсми, глядя на выпавшую перчатку. "Мёрзну", пошутила я и решила признаться. "Девочки, маги так меня достали, что просто вынудили к ответным мерам. Мне всё-таки пришлось рассказать про утреннюю шутку. К концу истории хохотали уже втроём. «Василиса, с тобой весело!» — заметила Едвига, вытирая глаза от проступивших слёз. «Жалко нас не было! Могли на стреме постоять!» «В другой раз так и сделаем!» — пообещала я, и новая волна хохота сотрясла сквер. «Эх, зря говорят!» Не смейся раньше времени, это к слезам.